Великий князь имел камердинера, которого Крузая очень любила за то, что он приносил ей очень часто вина и напивался вместе с нею. Вслед за зачем он выпытывал ее и узнавал, что она делает и замышляет, и все, что императрица могла придумать. После чего он мне это сообщал, и так как это могло происходить только в комнате великого князя, чтобы не возбуждать подозрений. То когда я туда приходила, я часто с ним говорила. Крузе, застав нас раза три 4 за разговором, приревновала меня к нему и выдумала сказку, о которой я вам только что рассказала. Я была в таком сильном отчаянии, что если прибавить к нему героические чувства, какие я питала, это заставило меня решиться покончить с собой. Такая полная волнений жизнь Из толку со всех сторон несправедливостей и никакого впереди выхода, заставили меня думать, что смерть предпочтительнее такой жизни. Я легла на канапе и после получаса крайней горести пошла за большим ножом, который был у меня на столе, и собиралась решительно вонзить его себе в сердце. Как одна из моих девушек вошла, не знаю зачем, и застала меня за этой прекрасной попыткой. Нож, который не был не очень остёр, не очень отточен, лишь с трудом проходил через корсет, бывший на мне. Она схватилась за него. Я была почти без чувств. Я испугалась, увидав ее, потому что я ее не заметила. Она была не глупа, в настоящее время она замужем за полковником Кашкиным, который командует Тобольским полком. Она постаралась заставить меня отказаться от этой неслыханной мысли и пустила в ход все утешения, какие могла придумать. Понемногу я раскаялась в этом прекрасном поступке и заставила ее поклясться, что она не будет о нем говорить, что она и сохранила свято. Дурное обращение Чеглокова шло своим чередом. Она всем запрещала со мной говорить, и это не только дамам и кавалерам, окружавшим меня, но даже когда я выезжала на куртаге, она всем говорила: "Если вы будете говорить ей больше, чем да и нет, то я скажу императрице, что вы интригуете с нею, потому что ее интриги известны". Так что все меня избегали, приближалась ли я или отступала. Я делала вид, что не знаю всех этих ее происков. И продолжала вести себя по-прежнему. Разговаривала со всеми, была чрезвычайно любезна и старалась расположить к себе всех, до самой Чеглаковой. На следующее лето после моей свадьбы мы поехали в Риевуль. Там императрица, видя, что я заметно чахну, спросила, какая тому причина. Маленькая Шувалова, которая только что снова вошла в милость после двух лет опалы, Побуждаемая графиней Румянцевой и князем Ряпниным, стала говорить за меня, представляя все дурные по отношению ко мне поступки во всей их правде. И прибавила несколько личных жалоб, которые имела против Чеглаковой и великого князя, довольно расположенного к этой последней. Это навлекло выговор на великого князя, и ему между прочим сказали, что если он будет дурно себя вести, то его посадят на корабль, чтобы отвезти в Галштинию, а меня оставят. И что императрица может выбрать кого захочет, чтобы заместить его. Мне сделали несколько подарков, и я думала, что все обратиться к лучшему. Но все это лишь больше раздражало Чеглакова против меня. Она думала, что то дурное расположение духа, какое ей пришлось вытерпеть, вытекало из моих жалоб. Отчасти это была правда. Она подождала, чтобы шквал прошел, и так ловко повела дело, что по возвращении из этих поездок меня больше бронили и хуже со мной обращались, чем когда-либо. Каждый месяц кого-нибудь прогоняли, или лишь только видели мужчину или женщину, на кого я приветливо смотрела, как их наверняка удаляли. В начале 1747 года отправили войска на помощь императрице королеве Воспользовались предлогом командования над ними, дабы удалить князя Репнина, моего друга и слишком мне преданного, чтобы его дольше терпеть. Муж Мужчиглоковый, камергер и кавалер ордена Даннеброка и Белого орла, только что вернувшийся из Вены, куда он ездил для поздравления императора с восшествием на престол и наделавший там столько же глупостей, сколько шагов, был назначен к великому князю Он начал с того, что запретил кому бы то ни было входить в комнату великого князя без его Чеглакова, позволения. И так как он был самым невежливым и резким человеком на свете, то никто не подвергался тому, чтобы добровольно получить от него отказ. Лишенный таким образом всякого общества, я уже полтора года, а великий князь с минуты поступления этого человека мы усердно занялись он музыкой и чтением. Я выносила все с мужеством, без унижения и жалоб. Великий князь с большим нетерпением, ссорой, угрозами, и это-то и ожесточило его характер и испортило его совершенно. Доведенный до того, чтобы только и видеть и иметь вокруг себя своих камердинеров, он усвоил их речи и нравы. В мае 1748 года обер-егермейстер пригласил нас в своё имение гостилицы. Бретлох, который был имперским послом, уезжал обратно. И так как императрица смотрела с сожалением на его отъезд, и он уже просился по всем правилам, то она воспользовалась предлогом показать ему это имение, чтобы снова его повидать. Он туда приехал. И чтобы заставить всех нас переменить костюмы, нас все ходили почти пастушками. розовые юбки, белые платья и английские шляпы. составляли наш наряд, который, по-моему, был из самых смешных. Мы так долго гуляли, что вернулись домой в шесть часов утра. В восемь часов, только что я уснула, Чеглаков вошёл в мою комнату, я разом проснулась. Он мне сказал: "Вставайте скорее, потому что фундамент дома обваливается". Великий князь, который крепко спал, соскочил с постели и убежал. Я встала не торопясь, Совсем не знаю, в чем опасность. оделась и разбудила Крузе, которая спала рядом с моей комнатой. Словом, мы так долго собирались, что дом провалился. Я упала на день. Две печи, находившиеся в так называемом зале, очень маленьком, наклонились так, что Крузе и я были ими покрыты. Но мы не получили никакого другого вреда, кроме очень большого испуга. Унтер-офицер гвардии Левашов, которого послали, чтобы поторопить меня выйти, вынес меня оттуда. Ступеньки валились под ним, все падало, все ломалось, но по счастью, ничто нас не задело, и более пяти или шести человек передавали меня один другому сколь возможно бережнее. Мне пустили кровь. Сначала мне не было от этого другой боли. Впрочем, шестнадцать человек было убитых и смертельно раненых, в том числе княжна Гагарина, по мужу Матюшкина, тогда моя фрейлина. Лето этого года чуть не развязало нас с этими неудобными людьми, благодаря следующему приключению. И если бы канцлер их не поддержал, то все было бы кончено на этот раз с его выбором. Девица Кошелева стала ближайшим другом Чеглаковой. Она не выходила больше из ее комнаты. Она была очень беленькая и молоденькая, но очень глупая, менее, однако же, чем те с кем она имела дело. Она у них всем распоряжалась. Я довольно ее любила до ее новой дружбы, но понемногу я разочаровалась в ней. Чиглакову надоела его супруга, постоянно беременная, и он возымел склонность к этой девице. Их дружба так далеко зашла, что он сделал ей ребенка. На пятом месяце беременности все это заметили, я одна из первых это заподозрила. Один из моих камердинеров пришел доложить крузе, что он застал их лежащими вместе. Императрица, которая вначале не хотела этому верить, под конец послала расследовать это дело и девицу отправили к ее родителям. Чеглакова угрожали тем, что его сошлют в Сибирь и разведут с женой. После такого скандала никак нельзя было оставить его при нас. Стали искать, кем его заменить. Предложили это место гетману, тогда Камергеру и очень с нами дружному. Это было во время самого большого фавора его брата. Но он наотрез отказался. Хотели назначить генерала Апраксина, но его побоялись. Словом, все выбирали и не находили, кого назначить. Мы поехали в Москву в 1748 году. Прошел год, дело его замялось, и последнее единственное наказание, которое он за это получил, было то, что приказали отцу духовному не допускать его два года к причастию. Его влияние, однако, от этого пострадало. Великий князь немного спустя нашел случай принести сильные на него жалобы. Сила его друзей тоже ослабевала. Он думал сделать удивительный шаг, поссорясь совершенно с канцлером, который его поддерживал, воспитал. Он сел между двух стульев. По временам он стал хорошо относиться ко мне, и так как я была рада, что он ссорился с канцлером, на которого я была обязана частью горести и страданий, которые он мне причинял, то я ему передала, какие нелепости канцлер выделывал со мною. Однажды, когда он хотел мне меньше зла, чем обыкновенно. Чеглаков, надутый тщеславием и самолюбием, с тех пор так никогда и не примирился с ним. Он давал нам, великому князю и мне, с каждым днем больше свободы и старался нам угождать. Но по привычке ли или по натуре, он обижался на всякую безделицу, и часто мы с великим князем были на ножах с ним. и с его женой. Мы вернулись сюда в 1750 году. Чеглаков вздумал влюбиться или разыгрывать влюбленного в меня. Я смеялась над ним, со всем остальным двором, который со времени его исправления говорил со мною с меньшим страхом. Великий князь это знал. Летом произошли новые ссоры, и мы решили с великим князем нанести ему последний удар, сказав об этой любви императрицы. Но счастливой звездочет Глаголов было угодно, чтобы императрица только посмеялась над этим и сказала, что так как мы на это жалуемся, то это не должно иметь серьезного основания. Он и жена его действовали заодно только тогда, Когда дело шло о том, чтобы причинить кому-нибудь зло, и оба служили игрушкой и посмешищем всему двору. Нас жалели и нам угождали тем, что желали им зла. Так прошел год, когда они, муж и жена, придумали иначе приняться за то, чтобы восстановить их падющее значение. Все единогласно кричали о том, что после шести лет замужества у меня не было детей. знали, что это не моя вина. Как знали то, что я была еще девушкой. Люди, которые не знали их плана, в их числе была теща Пуговишникова, представленная ко мне уже два года на место Крузе. Пьянство последний уменьшило ее влияние, и она некоторым образом сумела снискать мое расположение. И вовсе не любили Чеглаковых. Были удивлены, что они употребляют все на свете, чтобы привлечь нас к себе. И были возмущены тем, что мы поддавались их авансам, несмотря на те основания, которые мы имели жаловаться на них и остерегаться их. Нашлось много таких, которые из страха, что в них откроют тайных врагов Чеглаковых, обиделись на это. Наконец были всякого рода политиканы. Одни говорили, что планы Чеглаковых состояли в том, чтобы им войти в фавор, впоследствии имея вида на меня. Другие думали, что это были внушения младшего Салтыкова, и что это в его пользу интриговал Чиглаков, который давал волю великому князю, чтобы ослепить ему глаза. На самом деле Чиглаков, несмотря на свою склонность ко мне, действовал бескорыстно, зная очень хорошо и без ослепления мое отвращение к нему, и единственное в виду обеспечение законных наследников престола для своей родины. Салтыков, который в течение семи лет был соперником другого, и в течение шести месяцев был принят лучше, чем ранее, побуждал Чеглакова предпринять то, на что он уже составил свой план, заставив ли великого князя прибегнуть к медицинской помощи или как иначе. Чеглакова, который вовсе не считала чувства своего мужа столь чистыми, покровительствовала чувством Салтыкова, чтобы сделать пакость своему мужу и старалась для той же цели, чтобы причинить ему досаду. Наконец, крайняя невинность великого князя сделала то, что ему должны были приыскать женщину. Выбор пал на вдову одного живописца по имени Грот. После того, как все это было пущено в ход, они думали заслужить благодарность за услугу, какую по их мнению они оказали. Совсем наоборот. Шуваловы их враги подняли столь большой шум из-за их притязательных видов, что они думали, что их сошлют. И объявили, что все, что они делали, было лишь по внушению и для фавора Салтыкова, которому нужен был весь кредит его умиравшей матери, чтобы не быть удаленным. Однако это правда, и я могу побожиться, что до своей смерти покойный Чеглаков не знал о роли Салтыкова, и в ту минуту, когда бы он об этом мог догадаться, этот последний был человеком потерянным. Чеглакова из ревности к своему мужу, затем из дружбы к Салтыкову, наконец, когда она имела повод пожаловаться на него, из честности покрабительствовал ему. и использовала все какие только можно себе представить увѣщания, чтобы меня увлечь, И это в соединении с прелестью наружности и ума того, кому она покровительствовала, встретила бы во всяком другом, кроме меня, меньше сопротивления. Это подлинно, и несомненно, что я отличалась благоразумием и невинностью образцовой. Мы поехали в конце года в Москву. Я забеременела. И сделало в июле 1753 года выкидыш. Все было спокойно до ноября месяца, когда сгорел дворец. После этого пожара мы жили в частных домах. И так как Чеглакову приходилось часто ездить к большому двору и оставаться там дольше обыкновенного, то поразило ли его это новшество, или с какой-нибудь другой стороны вбили ему это в голову, но только он вздумал влюбиться в императрицу Он сначала открылся в этом Салтыкову, но потом мне. Он был отлично принят, и все дело шло хорошо. Но его излишнее усердие все испортило. Шуваловы возымели подозрения. Частые маскарады, которые происходили два раза в неделю в эту зиму, этому содействовали. Ему делали глазки слишком открыто. Они так повернули дело, что даже кажется, выставили его как интригу Салтыкова и мою, что было неправда. Но, видя, что все идет хорошо, не стану отрицать, что мы его поощряли. Наконец она велела, чтобы он подал в отставку, и в разговоре за столом при всех назвала его безумцем и изменником. Это его так огорчило, что у него сделалась желтуха. Позвали Кондаиди, всецело преданного Шуваловым, И знавшего, что Чеглаков их враг, он думал, может быть, оказать ему слугу, доконав его. По крайней мере, все доктора, каких только звали в последние дни, уверяли, что его лечили как человека, которого хотят убить. Через четыре дня после его смерти велели сказать его жене, что она может оставаться в Москве, и ее представили к нам. Я думаю, что с тех пор был бы удален Салтыков, если бы я не была беременна и если бы не боялись причинить мне боль этим огорчением. Я приехала в мае 1754 года после 29 дней пути в Петербург. Я разрешилась от бремени 20 сентября. Радость по этому случаю была неописуема. Три недели спустя Салтыков был послан в Швецию с этим извещением. Это меня сильно опечалило. Этим подвергали меня пересудам всего света. В декабре послали вслед ему указ отправиться в Гамбург. Но я столько хлопотала у канцлера, что он вернулся сюда прежде, чем его курьер достиг Стокгольма. После долгого шума многих жалоб и трескотней Мы порешили, что для его собственной пользы ему следует ехать. Я поддержала не столько по склонности, сколько по стойкости то, что начала и старалась без отдыха, побеждая все трудности и сражаясь изо всех сил против всяких препятствий, чтобы добиться его возвращения. И это мне удалось сверх того, что следовало ожидать. Однако я вовсе не сулила себе радости от этого возвращения. так как этому мешал тяжелый характер этого господина когда в декабре месяце но к чему повторять вам то, что вы знаете если вы найдете, что много вещей пропущено, пеняйте на бостроту, с какой я пишу например, причина моего охлаждения к единственному отпуску той партии, которая меня сюда поставила, к вице канцлеру и моя тесная дружба с канцлером, вот они отчасти Граф Листок был арестован в ноябре 1748 года. Горе какое я терпела от потери близкого друга. Меня очень печалило. И несмотря на все, что мне наговорили относительно его враждебных планов против нас, так как я ничего доподлинно не видела, то я не могла этому поверить. Я думала, что вице-канцлер унаследует его образ действия, но не тут-то было. Во время интриг Шуваловых против Чеглакова и его жены Он присоединился к нам, хотя и знал, что это косвенно и против меня, и был одним из самых яростных преследователей Чеглаковых и потом Салтыкова. Видя это поведение, и зная, что вовсе не в мою пользу, он употребляет свое восходящее влияние, наоборот, что он избегает всего того, что может заставить думать, что он меня любит по-прежнему. Я решила согласоваться с его образом действий. Прибавьте к этому, что я начинала сомневаться, и по своему врожденному смыслу, чем больше я себя образовывала, начинала видеть, что интересы России очень далеки от интересов Франции. По крайней мере, состояние сомнения, в каком я находилась, не вязалось с искренними намерениями, какие я имела. Я знала, что канцлер всегда желал иметь меня другом, и что мое упорство и твердость, проявляемые мною в пользу его врагов, были единственной причиной, которая его восстановляла против меня и заставляла некоторым образом мне вредить. Первые предложения, которые я велела ему сделать, были приняты им с распростёртыми объятиями. Мы решили позабыть все прошлое. Он заплатил мне за мою искренность с дружбой всех его друзей, которых он мне дал, и предложил помогать мне своими советами. Так как и он, и его друзья хорошо со мной обходились, уважали меня и ласкали, то я считала себя достаточно отомщенной за холодность тех, кто мною пренебрег. И так как я думаю, что в настоящее время я действую правильно, то мне кажется, одна смерть может заставить меня измениться. Я полагаю, что в настоящем моем поведении я имею в виду истинный интерес России. И великая слава улыбается мне в будущем. У меня есть друзья искусные и твердые, и я не имею никакого основания сомневаться в их верности. Я также забыла привести причину, из-за которой графиня Румянцева была удалена от меня. Мать в своем последнем разговоре с императрицей говорила против нее. Канцлер, сила которого становилась очень велика, не любил ее, и она стояла поперек дороги Крузы. Последнее, через влияние сестры и зятя, содействовало ее удалению. Вы найдете, может быть, так же, что возразить на то, что, видя, что со мной так дурно обходится, я никогда не говорила сама с императрицей, чтобы оправдаться в массе клеветы лжи и прочим. Знаете, что тысячу и тысячу раз я просила о том, чтобы поговорить с ней частным образом, но что ей никогда не было угодно на это согласиться. Ее интипации ко мне росла с каждым годом, хотя моей единственной целью всегда было во всем ей угождать. Великий князь мне свидетель во всем том, что я делала, чтобы убедить и его так же к ней относиться. Моё уважение к ней и мое подчинение всему, чего она желала, доходили до крайних пределов, до каких человек может их довести. Правда, что с ноября... В 1754 года я переменила тон. Он стал выше. Меня больше щадят, и у меня больше покоя, чем прежде.